Глава двадцатая «Не понимаю, о чем вы?» Отвечаю, слыша, как предательски дрожит голос. Драгонов разворачивается ко мне в полоборота, смотрит с усмешкой человека, умеющего читать мысли и знающего все наперед. Его рука медленно потянулась к моему лицу, он в каком-то странном движении, то ли нежном, то ли изучающем, провел костяшками по моей щеке. Только взгляд его хищных глаз не давал мне расслабиться потому что я отчетливо видела разгорающийся в них огонь злости. «Малыш, я купил тебя лишь по одной причине. Ты в безвыходном положении. Не подведи меня, иначе я тебя урою», — сообщает с улыбкой, неожиданно резко и грубо сжимая мою челюсть. Морщусь, вырываясь из стальной хватки, отшатываюсь от него, вжимаясь в дверь автомобиля и смотря на дракона широко распахнутыми глазами. «Вы обыкновенный бандит, ничем не лучше тех своих дружков, с которыми сегодня так мило болтали!» Цежу сквозь зубы ощущает злость и не понимая, как человек, употребляющий жаргонные словечки, может занимать столь высокий пост. «Как вы стали министром? Убили кого-то?» Наклоняется ко мне так, что наши носы едва ли не соприкасаются. «Или наоборот, чтобы убивать. Не думала об этом?» Улыбается жуткой улыбкой, оттененной совершенно мертвым выражением глаз. От смысла, заложенного в его словах, становится страшно. Не может же он говорить серьезно. Или может? Меня пугает та метаморфоза, которая разворачивается с Александром прямо на моих глазах. Он будто снял с себя верхний слой, обнажив передо мной часть своей сути. давая заглянуть чуть глубже. И нет передо И нет передо мной министра. Есть убийца, гангстер, бандит с большой дороги. Именно в этот момент я прихожу к выводу, что слова Лидочки, сообщенные мне по большому секрету о том, что Александр совсем не тот, кем кажется, приобретают новый окрас. А доводы о том, чтобы предать его, вдруг становятся более убедительными и опасными. «Отпустите! Мне нужно домой!» Произношу как можно строже, но понимаю, что тон отличницы, к которой пристает хулиган, здесь мне не поможет. А час назад вешалась на меня, как обыкновенная потаскушка. Чего же сейчас вдруг невинность строишь? На этой фразе Драгонов отстраняется от меня, будто теряя всякий интерес, и заводит машину. Только вот их смысл причиняет мне жуткую боль. Мои по-детски чистые эмоции истоптали в грязи и одновременно понимаю, что на самом деле я хотела касаться его, хотела узнать вкус его губ, отчего меня и накрыло стыдом. «А что же вы не оттолкнули меня?» прожигая его взглядом, едва сдерживаясь от того, чтобы не расцарапать его красивое лицо. «И раз уж на то пошло, если бы не официант, я бы и не подумала вешаться на вас. Вы для меня старый!» смотрю на его профиль, замечая лишь, как он приподнимает бровь в ответ на мою тираду и странно улыбается. «Тогда больше не бери у чужих дядь ничего из рук, а то мы с тобой так не сработаемся». Насмехается надо мной, выезжая в подсвеченный фонарями и неоном центр города, опускает стекло и закуривает терпко пахнущую сигарету, медленно смакуя подтягивает ее, не отрывая пристального взгляда от дороги, но внутреннее чутье мне подсказывает, что сейчас его мысли заняты далеко не безопасностью дорожного движения. Интересно, что же его так разозлило? А ваша жена не будет возражать, что я ночую у вас дома? Задаю вопрос, который не сумела сдержать за зубами. Уголок его рта дергается. «Ревнуешь?» Смотрит на меня, игнорируя поток машин по оживленной дороге. Одно неловкое движение, и он может не справиться с управлением, выехать на встречную полосу и похоронить нас обоих. Что это с ним? Ничего от знакомого мне спокойного и почти не эмоционального Драгонова не осталось. Министр, которого мне казалось я знаю, не стал бы рисковать нашими жизнями. Вроде ревновать должна она, а не я. Произношу абсолютно логичную вещь, с ужасом смотря на дорогу вместо него. Но министру совсем не нравится мой ответ. Но, слава богу, он возвращает внимание к лобовому стеклу. Всю оставшуюся дорогу он задумчиво молчит, а я пытаюсь сообразить, в какой капкан я попала и как из него выбраться. Пока сердце возвращалось в привычный ритм, мы добрались до места назначения. Глухие стальные двери разъехались перед носом автомобиля, я подалась немного вперед, чтобы рассмотреть богатство, открывающееся моим глазам. Такие особняки я видела раньше разве что в кино и журналах об интерьерах знаменитостей. Масштабно, дорого и в некоторой степени жутко. Но только до того мгновения, пока фонари, как светлячки, не начали освещать нам путь. И территория тут же преобразилась, напоминая мне пряничный домик. Роскошный. Главное, чтобы меня в нем не съели. Не сразу заметила, что двигатель заглох, меня полностью поглотил вид за окном. «Выбирайся!» — раздался низкий голос министра. Я сконфуженно вздрогнула, вылезла из его дорогого автомобиля и направилась вслед за Александром внутрь дома. «Александр Владимирович, вас так давно здесь не было!» — воскликнула дородная дама, открывшая перед нами дверь, с румяными щеками, пухлыми руками и светящимися от радости глазами. Драгонов устало ей улыбнулся и я поняла, что, возможно, роль гангстера в его исполнении отводилась исключительно по мою душу, потому что передо мной был все тот же строгий начальник. «И я его помощница!» прокурлыкала, когда женщина обратила на меня удивленный взгляд. «Вот как!» Не очень успешно попыталась спрятать она свое удивление. «Наверное, Драгонов не так часто водит сюда девиц. Меня почему-то это обрадовало». «Накрой на стол Наташа!» Приказывает министр, раздеваясь прямо на наших глазах. «Стою совершенно неприлично, разинув рот. И если меня шокирует вид обнаженной рельефной груди шефа, то ее нисколько. Да и министр, казалось бы, вовсе не обращает на нас внимания. Стянул с себя рубашку так, будто она раздирает ему кожу в кровь. Бросил на ближайший предмет мебелировки и направился вверх по лестнице, видимо, в свою опочивальню». Как только он скрылся, мне тут же захотелось засунуть нос в каждый уголок этого дома. Жаль, экономка мешала своим пристальным взглядом «Александр Владимирович мало кому доверяет. Наверное, это чем-то заслужило его особое расположение». Озвучивает собственные мысли. «Разве Драгонов кому-то доверяет?» Выдаю, не подумав. Хмыкает. «Нет, ты права, никому не доверяет. И вполне заслуженно».